127. Друг мой, кажется, начинает понимать, что место своё в сердце владыки имеет. Иметь место в сердце учителя может лишь признанный ученик. Ценить это надо и знать, что двери отчего дома открыты постоянно и гостеприимны. Можно отсутствовать временно, но хорошо знать прочно, что конечной целью земного пути будет возвращение в Дом Отчи. Этим заканчивается цикл отдельного воплощения ученика. Этим закончится весь круг земных связей. Сыну Дом Отчи — верное прибежище после всех тягот жизни земной. Также заканчивает цикл дня и древних, Можно подумать о посещении отчего дома перед отходом ко сну. Там сам владыка, и сыну будет оказан должный приём. Там всё своё и всё родное, и всё от духа, ибо дом отчи — есть дом духа, родиной человека является мир духа. Дух от духа исшедший возвращается в незримую обитель свою. Прочны его стены. Ничто тёмное и злое не проникает туда, и нет там врагов из зложелателей тёмных. Идти можно прямо, когда хорошо ведома цель. Под кровлей моей жду избранных моих, желанных и званных, избранны это позванные мною, избравшие путь. Какая бы тьма ни окружила их, Они всегда оком духовным видят далекие огни отчего дома, призывно горящие путнику жизни. Владыка любит избранных своих, неприходящий любовью духа. Избранничество означает принадлежность к лучу отчему, а сознание этого приходит со временем. Мало быть в луче, нужно осознание своего в нем нахождения — Осознание многократно усиливает мощь явления учая. Если простая мысль усиливает, то осознание, то есть явление длительно утвердившейся мысли, усиливает явление несказанно. Думайте, думайте, думайте о счастье, коснувшемся вас. Осознайте ждущие возможности и приближайтесь неуклонно. Близость владыки утверждается и укрепляется мыслью мыслити о близости моей неотъемлемой и помните что с вами всегда